Гредман написал на листе бумаги пожизненное пользование, досрочная выплата, лишающее права на ренту, полное их усмотрение и сказал, а кого вы пекуны? Я предложил бы молодого Кингсона. Симпатичный молодой человек и очень положительный. Да, можно взять его одним из трех, нужно еще двоих.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 Почему? Сколько ему? Сорок? Да, совсем еще молодой человек. Хорошо, возьмем его. Но мне нужно кого-нибудь, кто был бы лично заинтересован. Я что-то никого не нахожу. А что бы вы сказали о мистере Валериусе, теперь, когда он вернулся в Англию? В Элдарте? А его отец? «Да», — пробормотал Грэдман, — «отец его умер семь лет назад. Тут возможен отвод». «Нет», — сказал Сомс, — «с ним я не хотел бы связываться». Он встал. Грэдман вдруг сказал, «если введут налог на капитал, могут добраться и до опекунов, сэр. Выйдет то же самое, я бы на вашем месте подождал». «Это верно», — сказал Сомс, — «я подумаю».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 Да, сказал Гредман, но будет жаль. Последней из старой семьи. Заняться мне этой жалобой на шум у жильцов в солт кемптон стрит Уж эти мне музыканты вечно с ними неприятности. Займитесь. Мне надо еще зайти за мисс Флер, а поезд отходит в четыре. До свидания, Гредман. До свидания, мистер Сомс. Надеюсь, мисс Флер... Здоровье ее в порядке, но... «Слишком она непоседлива!» «Да», — прокряхтел Грэдман, — «молодость!» Сомс вышел, раздумывая. «Старый Грэдман! Будь он моложе, я взял бы его в опекуны. Не вижу никого, на кого я мог бы положиться с уверенностью, что он отнесется к делу вполне добросовестно». Оставив эту заводь с её неестественным покоем,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 Полного покоя. Всегда и во всем что-нибудь кроется. И он направил свои шаги к Грин-стрит.